Тюремный хорал. Соупи не мог спокойно сидеть в Мэдисон-сквер на своей скамейке. Это могло означать только одно. Когда дикие гуси кричат по ночам в небе, женщины без шуб становятся добрее к мужьям, а Соупи начинает беспокойно ерзать на парковой скамейке, можно не сомневаться. Скоро зима. На колени Соупи упал сухой лист. Это была открытка от Санта-Клауса. Он добр к постоянным обитателям Мэдисон-сквер и всегда честно предупреждает о ежегодном визите. Соупи понял, что настало время обдумать способы и средства защиты от приближавшихся холодов. Именно поэтому он не мог спокойно сидеть на своей скамейке. Его притязания на зимовку были невысоки. Они никогда не включали в себя средиземноморские круизы или лазурные небеса южных курортов. Три месяца на острове. Вот к чему стремилась его душа. Три месяца гарантированной пищи и ночлегов компании ему подобных были для Соупи пределом желаний. Много лет гостеприимная островная тюрьма была его зимней резиденцией. Точно так же, как его более удачливые сограждане покупали каждую зиму билеты в Палм-Бич или на Ривьеру, Соупи принимал простые меры для своего ежегодного паломничества на остров. И вот, время для них пришло. Прошлой ночью три воскресные газеты, которыми были обернуты под пальто его туловище, лодыжки и колени, не сумели защитить его от холода, когда он спал в старом парке на скамейке у фонтана. Поэтому остров рисовался в мыслях Соупи как очень своевременное место обитания. Подачки, бросаемые городским нищим во имя милосердия, он принимать отказывался. По мнению Соупи, его величество закон был добрее леди филантропии. Существовал бесконечный круг приютов, в которые он мог бы обратиться, чтобы получить жилье и еду в соответствии с нормами простой жизни. Но гордому духу Соупи дары милосердия причиняли боль. За каждое благодеяние филантропии приходится платить унижением. Любая благотворительная постель включает в себя неизбежную помывку, а каждая булка хлеба ведет за собой надоедливые вопросы. Вот почему гораздо лучше быть гостем закона, который хоть и руководствуется строгими правилами, но не вмешивается в личные дела джентльмена. Твердо решивший оказаться на острове, Соупи сразу же приступил к исполнению своего желания. Для достижения намеченной цели имелось много способов. Самым приятным был роскошный обед в каком-нибудь дорогом ресторане и спокойная, без лишнего шума, передача Соупи после того, как он откажется платить свой счет в руки полицейского. Ну а сговорчивый судья сделает все остальное. Соупи покинул скамейку, вышел из парка и пересек место слияния Бродвея и 5-й авенюк. Он прошел немного вверх по Бродвею и остановился у сверкающего ресторана. От нижней пуговицы жилета до макушки Соупи в себе не сомневался. Лицо его было выбрито, пиджак имел приличный вид, а черный галстук, подаренный миссионеркой на день благодарения, выглядел опрятно. Ему бы только добраться до столика, и успех обеспечен. А его часть, что будет возвышаться над столом, не вызовет у официанта никаких подозрений. Жареная утка, мысленно заказывал Соупи, бутылка шабли, сыр камамбер, чашка черного кофе и сигара. Долларовой сигары вполне достаточно. Общий счет не составит настолько большой суммы, чтобы вынудить администрацию ресторана пойти на чрезвычайные меры, а он будет накормлен и с радостью отправится в свое зимнее убежище. Но как только нога Соупи переступила порог ресторана, глаза старшего офисанта тут же уставились на его стоптанные ботинки и потертые брюки. Сильные и услужливые руки моментально развернули его и молча выпроводили обратно на тротуар. Соупи свернул с Бродвея. Оказалось, дорога на желанный остров отнюдь не усеяна розами. Необходимо придумать какой-нибудь другой способ, чтобы попасть в тюрьму. На углу шестой авеню внимание прохожих привлекали электрические огни и красиво выставленные за стеклом товары. Супи поднял булыжник и метнул его в витрину. Из угла тут же выбежали. Люди во главе с полицейским, Соупи спокойно стоял на месте, засунув руки в карманы и улыбаясь. Так, где тот, кто это сделал? А вы не думаете, что какое-то отношение к этому могу иметь, к примеру, я? Но ум полицейского отказывался воспринимать Соупи в качестве подозреваемого. Люди, разбивающие витрины, не остаются на месте преступления поболтать с агентами закона. Они улепетывают без оглядки. Полицейский увидел посреди квартала мужчину, пытающегося догнать трамвай, и, выхватив дубинку, побежал за ним. Дважды неудачливый соупис с чувством неудовольствия побрел дальше. На противоположной стороне улицы он увидел ресторан, явно не претендующий ни на что элитное. Это место было рассчитано на большие аппетиты и скромные кошельки. Подозрительные ботинки и брюки-соупи не помешали ему спокойно зайти в зал. Он сел за столик и съел бифштекс, блины, пончики и пирог. Затем спокойно поставил официанта перед фактом, что его карманы пусты. А теперь потрудитесь позвать полицейского и не заставляйте джентльмена ждать. С такими, как ты, мы обходимся без полицейских. Эй, Кон. И два дюжих официанта обеспечили левому уху Соупи встречу с бесчувственным тротуаром. Он медленно поднялся и отряхнул пыль с одежды. Теперь арест превратился просто в розовую мечту. Соупи прошел еще пять кварталов, прежде чем набрался храбрости снова попытать счастье. Перед витриной магазина стояла приятная молодая женщина с живым интересом, рассматривающая выставленные там товары. В двух ярдах от витрины отдыхал, привалившись к водонапорному крану сурового вида, крупный полицейский. Соу перешил сыграть роль презренного приставалы. Элегантный вид его жертвы и близость полицейского вселили в него уверенность, что скоро он, наконец, почувствует на своей руке приятную хватку закона, гарантировавшую ему зимнее жилье на уютном острове. Соупи поправил галстук, заловил шляпу и двинулся в сторону женщины. Он подмигнул ей, затем нахально ухмыльнулся, окончательно входя в роль приставалы. Краем глаза Соупи заметил, что полицейский пристально за ним наблюдает. Женщина отошла на несколько шагов и вернулась к созерцанию витрины. Соупи в развалочку подошел к ней, И развязно приподнял шляпу. «Вот это конфетка! А? а не хотите пройтись поиграть в моем садике, а?» Полицейский продолжал наблюдать. Преследуемой женщине достаточно было только пошевелить пальцем, чтобы Соупи оказался на пути к своему вожделенному убежищу. Он уже ощущал уютное тепло полицейского участка, Но дама посмотрела ему в лицо, вытянула руку и схватила Соупи за рукав пиджака. Конечно, Майк, если угостишь меня пивом. Я бы заговорила с тобой раньше, но видишь, коп смотрит. С женщиной, вцепившейся в его рукав, Соупи мрачно прошел мимо полицейского. Ему казалось, что он обречен на свободу. На следующем же углу он стряхнул с себя свою спутницу и побежал. Он остановился только в районе, где к ночи начинается оживленная жизнь. Женщины в мехах и мужчины в пальто весело двигались по улице. Соупи внезапно охватил страх, что если какое-то ужасное колдовство сделало его неуязвимым для ареста, эта мысль почти привела его к панике. Поэтому... Натолкнувшись на следующего полицейского, он решил ухватиться за последнюю соломинку. Мелкое хулиганство. Соупи встал на тротуаре и начал во весь голос орать пьяный вздор. Он пел, танцевал, выл и всячески нарушал общественный порядок. Полицейский покрутил дубинкой, повернулся к Соупи спиной и обратился к прохожему. «Не беспокойтесь. Это один из тех ельских парней, которые празднуют победу своей футбольной команды. Шумны, но безвредны. Мы получили инструкции их не трогать». Несчастный Соупи прекратил свой бесполезный спектакль. Неужели ни один полицейский так и не наложит на него лапы? В его мечтах остров представлялся ему недостижимым раем. Он застегнул свой тонкий пиджачок и двинулся навстречу пронизывающему ветру. Дойдя до табачной лавки, Соупи увидел в окно хорошо одетого мужчину, оставившего у входа свой шелковый зонт. Соупи шагнул в лавку, взял зонт и медленно вышел с ним. Мужчина поспешно последовал за ним. «Простите, это мой зонт». Тогда почему вы не зовете полицейского? Я взял его, взял ваш зонт. Зовите копа. Вон он стоит на углу. Полицейский с любопытством смотрел на них. Впрочем, если это ваш, то, простите, я подобрал его утром в ресторане. В каком еще ресторане? Ты что лепишь? Нет, нет, нет. Если вы его узнали, у меня нет претензий. Ты что несешь? Э, э, э, погоди, куда пошел? Стоять! Возьмите, пожалуйста. Всего доброго. И мужчина поспешно скрылся. «Спасибо, удружил». Полицейский отвернулся и поспешил помочь высокой блондинке перейти дорогу перед приближающимся трамваем. Соупис сплюнул и зашагал на восток. Он добрался до одной из авеню, повернул к Медисон сквер потому что инстинкт дома выживает даже тогда, когда твой дом всего лишь скамейка в парке. Однако, оказавшись рядом с церковью, Соупи вдруг остановился. Из-за окна с фиолетовым витражом выплывали звуки органа. Благозвучная музыка достигла слуха Соупи и, захватив, заставила замереть и прислониться к железной ограде. В небе светила луна. Гимн, который играл органист, Соупи часто слышал в те времена, когда в его жизни еще были руки матери, друзья, чистые помыслы и воротнички. Мелодичные звуки, льющиеся из окна старой церкви, вызвали в душе Соупи внезапную и чудесную перемену. Он с ужасом увидел яму, в которую скатился, дни унижения, мертвые надежды, загубленные способности и низменные побуждения, наполнявшие его существование. Нет, я вытащу себя из этой ямы. Я одолею это внутреннее зло и снова сделаю себя человеком. Время есть. Я еще относительно молод, здоров. Я должен взять себя в руки. Завтра же отправлюсь в центр города искать работу. Помнится, какой-то продавец мехов предлагал мне место шофера. Завтра же разыщу его и попрошу эту должность. Я стану нормальным человеком. Буду работать, приносить пользу, я заведу семью, я буду... Соупи почувствовал, как на плечо ему легла чья-то рука. Он оглянулся и увидел широкое лицо полицейского. Что вы здесь делаете? Ничего. Тогда пройдемте -то со мной. Три месяца на острове. Вынес решение судья в городском суде на следующее утро.